Фрегат Сент-Альбанс Первым залпом Бисмарк не добился прямых попаданий, но ощутимое накрытие было. Едва по носу корабля встали два пенных столба, в рубке раздался почти срывающийся на панику голос кого-то из офицеров. «Лево на борт! Всем лечь на пол!» Вода взметнулась у правого борта. Фрегат вздрогнул от носа до кормы. Казалось, что металл обшивки надстройки едва не лопнул от близкого взрыва фугаса. Спадая, поднятая волна полностью скрыла палубу пузырящейся водой. Сотни осколков, прошивая надстройку, вертолетный ангар вместе с ударной волной сбили часть антенн. Согнулось, заклинив вращение антенна РЛС-обнаружения. Зияли дыры в отражающей плоскости фазированные решетки, на топе фок-мачты. Люди упали в повалку. Несколько человек получили серьезные ушибы. У многих сочилась кровь из носа и ушей. Кого-то спасла быстрая реакция. Рубка наполнилась хлесткими ударами, шлепками и кратким воем пересекающих тесное помещение осколков. Сразу заголосили несколько человек, схватившись кровенеющими руками за раненые места – оператор носовой гидроакустической станции, «ГАЗ-2050. Задача – обнаружение и сопровождение подводных лодок и атакующих торпед противника». Зажимал лицо обеими ладонями. Осколки экрана ударили ему прямо по глазам. За общим воем и грохотом экипаж не сразу услышал, что прервался размеренный гул двигателей. Система безопасности во избежание перегрева автоматически вырубила турбины. Наконец, командир корабля услышал более-менее связанные доклады подчиненных. Корабль потерял ход. Нарушено управление бортовым оружием. Связи нет. Пожар, вертолет на мангаре. Несмотря на начавшееся задымление, все почувствовали движение воздуха. Близким взрывом посрывало люки, выбило иллюминаторы. Попытки запустить дизель-генераторы привели к неожиданному замыканию электропроводки. Как выяснилось позже, вода попала в отсеки, заливая перебитые кабели. Пожар в ангаре удалось потушить, но с кормовой взлетно-посадочной площадки ушел руками экипажа под воду порядком обгоревший вертолет. Фрегат удерживали носом на волну. По предварительным прикидкам на устранение ходовых неисправностей понадобится не меньше получаса, если не больше. Такие же прогнозы давал и инженер по вооружению. Поступала информация лишь с навигационных систем, антенны управления стрельбой с кормового и носового поста не работали. Не было данных с лазерного дальномера тепловизора. Часть мониторов на рабочих местах операторов систем боевого управления оказались разбиты. Как следствие, откладывался запуск торпед, на которые так надеялись.